На шестой день, когда волнение утихло во Владимире, граждане сказали игумену Феодулу и Луке, демественнику Богородичной Церкви, «Нарядите носильщиков, поедем возьмем князя и господина нашего Андрея». А протопопу Микулицы сказали, «Собери всех попов, облачитесь в ризы и выходите перед Серебряные ворота Святую Богородицею, Тут и дожидайтесь князя. Феодол исполнил их волю, с клерошанами богородичной церкви и с некоторыми владимирцами поехал в Боголюбов и, взявши тело, привез во Владимир с честью и с плачем великим. Увидавший издали княжеский стяг, который несли перед гробом, владимирцы, оставшиеся ждать у серебряных ворот, не могли удержаться от рыданий и начали приговаривать — «Уже не в Киев ли поехал ты, господин наш, в ту церковь у золотых ворот, которую послал ты строить на великом дворе Ярославовом? Говорил ты, хочу построить церковь такую же, как и ворота эти золотые, да будет память всему Отечеству моему». Андрея похоронили в построенной им церкви Богородичной, 1174 год.